Глава 7. За водой с ведерком. Доктор Блик жил за пределами замка, за пределами деревни, за пределами массивной, кажущейся такой надежной стены. Когда он приблизился к воротам, они открылись, и он миновал их, даже не оглянувшись проверить, идет ли Джек за ним. Она шла, конечно же, шла. Но вся ее прежняя жизнь состояла в том, чтобы сидеть смирно и быть украшением общества, позволяя чему-то интересному приходить к ней, а не гоняться за ним сквозь заросли папоротника и шиповника. Казалось, что-то давит ей на грудь. Сердце колотилось, бок болел, она не смогла бы вымолвить ни слова. Один раз, один только раз она споткнулась и остановилась, покачиваясь, глядя себе под ноги и пытаясь восстановить равновесие. Доктор Блик прошел еще несколько шагов и только потом остановился, но даже не оглянулся. Ты не вреди-ка, но я не хочу рисковать потерять тебя из-за такого пустяка, сказал он. Тебе необходимо стать сильнее. Джек, у которой не хватало дыхания, промолчала. У нас будет время улучшить то, что можно улучшить и понять, как компенсировать то, что улучшить нельзя, продолжил он. Однако ночь здесь наступает быстро. Отдышись и вперед». Джек сделала глубокий прерывистый вдох. Последовал шаг, за ним второй. Доктор Блик подождал, пока не услышал, что она сделала третий. Тогда он продолжил движение, полагая, что Джек не отстанет. Она не отстала, конечно же, нет. У нее не было выбора. А если она и думала с тоской о мягкой постели, на которой провела предыдущую ночь, или об уютной столовой, где господин угощал их изысканными блюдами на серебряных подносах. Что ж, ей было всего двенадцать. Она в жизни не трудилась ради чего-то. Было естественно, что ее тянуло к чему-то более знакомому, даже если она знала, чувствовала до мозга костей, что она не хочет, не должна и не желает хотеть всего этого для себя. Доктор Блик вел ее сквозь заросли папоротника вверх по склону холма, пока в долине показались очертания ветряной мельницы. Казалось, она была совсем рядом, но они шли, и шли и все не могли дойти. Джек не сразу догадалась, что мельница на самом деле огромная, будто раскинула лопасти на все небо. Джек не отрывал от нее глаз. Доктор Блик продолжал идти, и Джек следовала за ним, пока кусты не сменились утоптанной тропой. Остался последний подъем к самой мельнице. Этот отрезок пути, самый крутой, заканчивался примерно в 10 футах от двери. Вокруг основания мельницы были разбиты клумбы, на которых зеленели растения, каких Джек раньше не встречал. "Ничего не трогай, если не знаешь, что это", предупредил доктор Блик. "Можешь задавать любые вопросы, я отвечу. Просто многое здесь опасно для неопытного человека. Понимаешь?" "Думаю, да", ответила Джек. "Можно задать вопрос. Задавай." Что вы имели в виду, когда говорили, что меня можно будет использовать, чтобы спасти Джил? Я имел в виду кровь, девочка. В этом мире все так или иначе сводится к крови. Понимаешь? Джек помедлила, а потом покачала головой. «Поймешь», — Пообещал доктор Блик Достал большой железный ключ из кармана фартука и открыл дверь мельницы. Помещение с той стороны было огромным, казалось, громадной пещерой, и хотя оно было ограничено изогнутыми стенами мельницы, все равно пугало своими размерами. До потолка было больше 20 футов, с него свисали всякие диковинные вещи, каких Джек никогда раньше не видел. Чучила птиц — Существо, похожее на птеродактеля, раскинувшего кожистые крылья и застывшее навечно. Вдоль стены располагались стеллажи с инструментами и полки, заставленные странными склянками и еще более странными приспособлениями. В комнате было три камина. Возле самого маленького стоял большой дубовый стол, а в центре комнаты, вдали от источников тепла, что-то вроде хирургического стола. Рядом были расположены неизвестные механизмы и банки с ужасными биологическими образцами. Казалось, все они следят за ней своими безжизненными глазами. Джек медленно вышла на середину комнаты, откуда она могла как следует рассмотреть все кругом. самый центр комнаты занимала винтовая лестница, Она спускалась в подвал и поднималась наверх, туда, где наверняка находились другие комнаты с другими пугающими удивительными вещами. Было странно, что у мельницы есть подвал. Раньше она никогда не задумывалась об этом. Доктор Блик наблюдал за Джеком. Дверь за его спиной все еще была открыта. Если девочка собиралась с криками убежать в ночь, было самое время это сделать. Он ждал, что с ним пойдет другая, с короткой стрижкой и грязными, обломанными от дворовых игр ногтями. Он знал, что внешность бывает обманчива, но чаще определенные признаки оказывались верными. И эта девочка выглядела домашней и изнеженной, такие обычно плохо приживались в местах подобных этому. Она перестала осматриваться, повернулась к нему, одёрнула запачканную все более оторчающуюся юбку своего платья. Мне кажется, платье может за что-нибудь зацепиться, сказала она. Есть ли у вас что-нибудь, во что я могу переодеться? Доктор Блик поднял брови. Это твой единственный вопрос? Мне незнакомо большинство вещей в этой комнате, но вы обещали научить меня, ответила Джек. Я не знаю, какие вопросы правильно задавать. Так что будет лучше, если вы мне начнете рассказывать, а я буду сопоставлять ваши объяснения с моими вопросами. Я не смогу учиться, если постоянно буду цепляться за все подряд. Доктор Блик окинул ее оценивающим взглядом и закрыл дверь. Он больше не переживал, что ей захочется сбежать. Я предупреждал, что если ты пойдешь со мной, тебе придется работать от работы, что я задам тебе, на руках появятся мозоли, а на коленках синяки. Я не против, сказала Джек. Я никогда не работала много, но я устала сидеть, сложа руки. Отлично. Доктор Блик подошел к одной из навесных полок, он потянулся и легко подхватил сундук, будто тот был соткан из воздушной паутины. Поставив его на пол, он сказал: Бери, что понравится. Все чистое. Здесь все предварительно чистят, а только потом убирают на полки. Джек приняла это правило к сведению и кивнула, затем осторожно подошла к сундуку и, опустившись на колени, открыла его. В нем лежала одежда. Много детской одежды, в том числе причудливых фасонов, каких она ни разу не видела. Здесь было много старомодной одежды. Будто взятый из старых черно белых кинофильмов. Была одежда из переливающейся ткани, словно из будущего, и еще скроенная на такие фигуры, какие Джек не могла себе даже представить: туловище длиннее ног или с отверстиями для трех рук или без отверстия для головы. В итоге она выбрала белую хлопковую рубашку с накрахмаленными манжетами и воротничком и черную до колен юбку из материала, похожего на холст. Юбка была достаточно прочной, чтобы выдержать обучение, ни за что не цепляться и не должна была мешать ходьбе. Мысль о том, чтобы носить чужое нижнее белье, независимо от того, сколько раз его отбеливали, выбивала ее из колеи. Щеки горели от унижения, но в конце концов она все же выбрала пару белых трусов. Доктор Блик, наблюдавший за ней, пока она выбирала одежду, за исключением поиска трусов, Когда он догадался, что она ищет, то вежливо отвернулся. Не улыбнулся. Улыбаться было не в его стиле, но он одобрительно кивнул и сказал: "Наверху есть несколько пустых комнат. Выбери одну из них для себя. В ней будут твои вещи, ты сможешь использовать ее, если тебе захочется побыть в одиночестве. У тебя будет не слишком много возможностей побездельничать». Предлагаю наслаждаться ими при каждом удобном случае. Джек колебалась. "Да?" спросил доктор Блик. "Я не только мое платье грязное", сказала Джек, слегка скривившись, будто ей ни разу в жизни не приходилось признаваться в том, что она немытая. Возможно, так оно и было, может быть, ей никогда не представлялось такой возможности. Смогу ли я как-нибудь вымыться? Тебе придется самой таскать воду и нагревать ее. Но если это все, чего ты желаешь, то да. Доктор Блик закрыл сундук, поднял его обратно на отведенную полку, затем снял с крюка, свисавшего с потолка, огромное жестяное ведро. Оно было такого размера, что Джек подумала, что при желании сможет залезть в него целиком, будто в ванну. И её глаза округлились. Ванна у нее дома. И ванна, и ведро были одним и тем же, Разделенные веками технологического прогресса, они служили одной и той же цели. Доктор Блик поставил ведро у самого большого камина, затем взял с полки котелок и протянул джек. Колодец снаружи, сказал он. Я вернусь через два часа. Придумай, как помыться. И затем он ушел. Открыл дверь и вышел в пустоши, оставив джек с котелком в руках, смотреть ему вслед в полной растерянности. "Господин хочет, чтобы ты помылась и привела себя в порядок", сказала Мэри, расчесывая спутанные волосы Джил. Джилл стиснула зубы, стараясь ни на дюйм не уклоняться от расчески. Она привыкла расчесываться сама. И иногда могла неделями не делать этого, так что образовывались колтуны, которые потом приходилось выстригать ножницами. Ее привели в небольшую комнату, где пахло тальком и терпкой медью. Стены были оклеены бледно-розовыми обоями, а одну из стен занимало трюмо, похожее на трюмо ее матери. Здесь не было зеркала. Это было единственной настоящей странностью в этой комнате. Все остальное было до боли знакомым. Этокий оплот женственности, куда ей всегда отказывали в доступе. Это ее сестра должна была сидеть на этом стуле. Ей должны были расчесывать волосы, ее приводить в порядок. Жалко, что они такие короткие, сказала Мэри, не обращая внимания на дискомфорт Джил. Впрочем, ладно. Волосы отрастут. Зато он сможет решить, какая длина ему нравится, по мере того, как они будут расти, так что не придется ничего отрезать. Я смогу отрастить волосы? спросила с надеждой Джил. Да длины достаточной, чтобы прикрыть ваше горло, сказала Мэри похоронным голосом, но Джил пропустила эту фразу мимушей. Она была занята мыслями о том, как она будет выглядеть с длинными волосами, как она их будет ощущать на затылке. Будут ли взрослые на улице улыбаться ей так же, как улыбались Джек, будто она какая-то особенная, как будто она красивая, а не просто еще одна сорвиголова. Проблема в том, что когда детям не позволяют быть самими собой, когда им навязывают представление о том, кем им быть, не давая выбирать свой путь, то слишком часто тот, кто рисует образ, Ничего не знает о желаниях своей модели. Дети это не бесформенная глина, которой можно придать форму согласно прихоти скульптора, не пустые одинаковые куклы, которые ждут, что их приведут в нужное положение. Дайте десяти детям коробку с игрушками, и вы увидите, что они выберут десять различных игрушек независимо от пола, религии и родительских ожиданий. У детей есть предпочтение. И когда детям Как и любому человеку, слишком долго отказывают в том, что они предпочитают, это становится опасно. Джилл всегда хотелось знать, каково это, когда можно отрастить волосы, надеть красивую юбку, сидеть рядом с сестрой и выслушивать комплименты, как мило они смотрятся вместе. Да, она любила спорт, и ей нравилось читать свои книги, ей нравилось во всем разбираться она, вероятно, все равно стала бы футболисткой, даже если бы отец не настаивал. И определённо ей нравились фильмы про космос и супергероев, потому что сущность жил не зависела от желаний ее родителей, а всецело от желаний идущих от ее сердца. Но многое из этого можно было бы сделать и в платье. То, что ей так долго отказывали в половине всего того, что она хотела, сделало ее уязвимой. Все эти вещи стали запретным плодом. И подобно любому запретному плоду, даже обещание его было сладким. На то, чтобы волосы отросли, нужно время, сказала Мэри, видя, что ее предупреждения остались неуслышанными. С одеждой мы разберемся прямо сейчас, как раз к обеду. Ванна уже набрана. Она отложила расческу в сторону и жестом позвала Джил подняться со стула. Я приготовлю вам новый наряд к тому времени, как вы будете готовы. Джилл встала, вся в предвкушении. Куда мне идти? Вот сюда, ответила Мэри и указала на дверь, которой еще мгновение назад не было. Джилл заколебалась. Двери были опасны. Господин и этот кошмарный доктор Блик говорили, что дверь может привести их обратно домой. Она не была готова идти домой. Она хотела остаться здесь, насладиться приключением в мире, где ей позволено отрастить волосы, носить платья и быть той, кем она хочет быть. Мэри увидела ее замешательство и вздохнула, качая головой. "Это не проход в ваш мир", сказала она. "Замок господина может меняться, подстраиваясь под наши желания. Идите." Приведите себя в порядок. Не стоит заставлять его ждать. Это предупреждение Джилл не могла не заметить. Она выросла среди взрослых, которые говорили одно, а делали другое. Они были так захвачены своими желаниями, что им и в голову не приходило поинтересоваться, нет ли своих желаний и у детей. Она хорошо знала, что лучше не разочаровывать взрослых, если это было в ее силах. Ладно, Сказала она, — открыла дверь и ступила в Русалочий грот, в убежище утонувших девушек. Стены, выложенные серебристо-голубой, словно чешуя плиткой, сходились в арку, образуя в вышине остроконечный купол. Он был похож на цветок, готовый вот-вот распуститься, на слезу, превратившуюся в хрусталь перед тем, как упасть. Повсюду в стенах были маленькие ниши, А в них свечи, которые отбрасывали танцующие тени на все вокруг, куда только достигал их свет. Пол представлял собой узкую полоску, не более двух футов в самой широкой точке, опоясывавшую комнату по периметру. Остальное пространство занимал бассейн, наполненный сладко пахнущей водой с пузырьками пены. Все вокруг благоухало розами и ванилью. Джилл стояла и смотрела. Это было это было удивительно. Это было невероятно. И это было всё для неё. Дротик эгоистичного восторга вонзился в ее сердце. Джек здесь не было. Джек не стояла в этой комнате, глядя на ванну, достойную сказочной принцессы. Все это было только для нее, только для нее одной. В этой истории принцессы была она. Расстроилась бы она из-за своего самодовольства, если бы узнала, что в этот самый момент Джек ломает голову над тем, как бы ей доставить воду из колодца в котелок, а затем в жестяную ванну, и при этом не ошпариться и не замерзнуть. Или ей доставило бы удовольствие мысль о том, что ее невозмутимая изнеженная сестра сидит в едва теплой воде, доходящей только до бедер, маринуясь в собственной грязи, оттирая из себя самые грязные пятна ломкими желтыми губками, которые были когда-то живыми существами, а теперь о них вспоминают только по их останкам. Как быстро люди отдаляются друг от друга, когда один в чём-то превосходит другого. Джил сняла запятнанную грязную одежду и ступила в ванну. Температура была идеальная, а вода шелковисто гладкая от духов и масел. Она погрузилась до подбородка и закрыла глаза, наслаждаясь теплом, наслаждаясь ощущением того, что скоро она будет чистой. Через некоторое время раздался стук в дверь, и бодрый голос Мэри сказал: Пора выходить, мисс. Одежда готова, и обед уже скоро. Джилл вышла из оцепенения, открыв рот, чтобы возразить. Еще не могло быть время обеда, они только что позавтракали. Но тут у нее громко заурчало в желудке. Вода была еще теплая, но, возможно, это ни о чем не говорило в этой волшебной комнате волшебного замка. Иду, отозвалась она и пробралась, не выходя из воды, к тому месту, где оставила одежду. Но одежды там не было, а вместо нее лежали полотенце и халат. Сообразив, чего от нее ждут, Джилл вытерлась полотенцем и надела халат, мягкий и белый, почти как пена в ее ванне. Здесь не было ни вешалки для полотенец, ни корзины для белья. Сложив использованное полотенце так аккуратно, как только смогла, Джилл положила его у основания стены. Надеюсь, что оно выглядит достаточно опрятно, достаточно хорошо для хозяина. Затем она вышла к ожидающей ее мэри. Горничная задумчиво оглядела ее и сказала слегка удивленно. "Думаю, вы подойдете. Вот. Она взяла сверток бледной ткани, фиолетовый, голубой и белый, будто заживающий синяк, и протянула девочке. Одевайся. И если понадобится помощь с пуговицами, я здесь. Господин ждет». Взяв сверток, джил молча кивнула и совсем не удивилась, увидев, что у дальней стены появилась ширма. Она скользнула за нее, положила одежду на табурет, сняла халат и начала одеваться. Она облегчённо вздохнула, увидев, что нижнее белье было вполне узнаваемо: трусики и сорочка, больше напоминавшая тонкую майку. А вот платье? Ох, платье. Это был океан ниспадающего шелка, море драпировочной ткани. Платье не было взрослым, предназначенным для взрослой фигуры. Это был фантастический наряд для ребенка, в котором девочка выглядела перевернутой орхидеей. Только с третьего раза она поняла, какое отверстие предназначено для головы, а какие для рук. Но когда она наконец разобралась, платье топорщилось, не желая правильно сидеть. Мэри позвала она с Надеждой. Горничная появилась из-за угла ширмы, прищелкнув языком при виде состояния джил. Платье нужно застегнуть, если хочется, чтобы оно сидело, сказала Анна и принялась застёгивать пуговицы и завязывать завязки в таком количестве, что у Джилл, наблюдавшей за движениями пальцев Мэри, голова пошла кругом. Но когда Мэри закончила, оказалось, что платье сидит на джил так, будто его шили специально для нее. Поглядев вниз, Джилл увидела, что из-под ниспадающих юбок выглядывают пальцы ее босых ног. И она была благодарна этому, потому что без этой маленькой погрешности всё было бы слишком идеальным, чтобы быть настоящим. Она подняла взгляд. Мэри держала бордовую бархотку с маленькой свисающей по центру жемчужно-аметистовой подвеской. Выражение лица у неё было мрачным. Теперь вы член семьи нашего господина, сказала она. Вы должны всегда и всюду носить эту бархотку, если вы на людях, за исключением слуг. И при господине тоже. Понятно ли вам? Зачем? спросила Джилл. Мэри покачала головой. Скоро вы все поймете», — сказала она. Наклонившись, она застегнула бархотку на шее Джилл. Она сидела плотно, но не настолько, чтобы доставлять неудобства. Джил подумала, что скоро привыкнет, тем более бархотка была красивой. Джилл не часто позволяли носить красивые вещи. Вот так. Сказала Мэри, отступив на шаг назад и откровенно ее разглядывая. Вы настолько хороши, насколько можно было этого добиться, не имея времени, а времени сейчас у нас нет. Вам нужно сидеть тихо говорить можно, если к вам обращаются. Подумайте прежде, чем на что-нибудь соглашаться. Понимаете? Нет, подумала Джил. И да, сказала Джил, и все. Ее уже нельзя было спасти. Мэри, которая не произносила слово вампир, Уже больше 20 лет, и которая слишком хорошо знала ограничения в рамках которых они трудились, только вздохнула и предложила девочке руку. Хорошо, сказала она. Пора. Когда доктор Блик, закончив свои дела, вернулся домой с охапкой хвороста и пучком трав, он обнаружил Джек во дворе тщательно оттирающую остатки грязи со стенок бадии. Услышав его шаги, она подняла взгляд. Он остановился и посмотрел на нее так, будто видел в первый раз. Ей понадобилось шесть походов в колодцу и три кипячения котелка, но она смыла грязь с тела и волос, используя густое едкое мыло, которое нашла рядом с губками. Волосы были тщательно зачесаны назад, И единственное, что осталось на ней из старых вещей, лакированные кожаные туфли, и они были вычищены так же, как все остальное. Она все еще выглядела слишком хрупкой для того, чтобы быть подходящим лаборантом, но внешность бывает обманчива, и она выполнила то, о чем он попросил. Что на ужин? спросил доктор Блик. Понятия не имею. Но вы не захотели бы есть, если бы я подумала про это? Ответила Джек. "Я не умею готовить, но готова научиться". "Готова учиться, но не врать?" Джек пожала плечами. "Вы бы поймали меня на лжи. Полагаю, это правда", ответил доктор Блик. "Ты в самом деле готова учиться?" Джек кивнула. "Тогда ладно", сказал доктор Блик. «Пойдем внутрь". Он пересёк двор большими тяжелыми шагами, и когда он вошел в открытую дверь, Джек, не колеблясь вошла за ним и закрыла дверь за собой.